Глава вторая. Кратов летел над Сфазисом ниже облаков, напоминая себе не то осеннего паучка путешественника, не то сорванный порывом ветра листик. Ему хотелось бы удивиться, как положено, все же рожденный ползать и летит, будто вольный сын эфира. Однако для этого необходимо было остановиться, сосредоточиться, попытаться осмыслить первые впечатления. а останавливаться он покуда совсем не желал. Временами Кратов пробовал махать руками на манер крыльев, чтобы как-то управлять движением, но это, если и помогало, то слабо, а скорее мешало. «Дьявольщина! Мне же надо направо!» в растерянности подумал он, и его незамедлительно развернуло направо. «Хорошо бы пониже!» – возжелал он, ободренный успехом, и тут же покатился под уклон невидимой воздушной горки. Чувствуя, что начинает окончательно осваиваться в своем необыкновенном положении, Кратов отважился принять непринужденную сидячую позу, и ему это удалось, хотя и кувыркнуло предварительно через голову несколько раз. Под ногами неторопливо торжественно распахивалась бескрайняя панорама сфазиса, разлениванные на правильные разноцветные участки, что придавало ей разительное сходство с гигантской шахматной доской. Кратов напрягал зрение, стараясь разглядеть хотя бы что-нибудь. И порой ему везло. Он видел прямоугольные коробки из ноздреватого белого камня, совершенно безжизненные, словно бы покинутые обитателями, а у подножия голубых туповерхих термитников напротив отмечалось активное капошение. Некоторые клетки шахматной доски были плотно укутаны клубами дыма, спокойно вихрившимися в очерченных для них пределах. В иных от края до края расстилалась бликующая водная гладь, не нарушаемая ни единым всплеском. Третьи, живо и болезненно, напомнили ему мертвосерые пески псаммы. Сигнал вызова сработал внезапно. Перед этим Кратов увлеченно загляделся на строение до чрезвычайности, похожее на руины рыцарского замка, и потому не заметил, как под ним возник прямоугольник райской зелени с умилительно аккуратными домиками, крытыми разноцветной черепицей. Заложив крутой вираж, так что в ушах запела, Кратов пошел на снижение. Теперь он воображал себя не дать не взять бабы егой в ступе, атакующей передовые позиции воинства добрых молодцев. Намек ему померещилось, будто он врезался в упругую перепонку, которая расступилась перед ним и тут же сомкнулась позади. После ряда неуклюжих маневров на малой высоте ему удалось таки совершить благополучную посадку посреди лужайки, поросшей живописным разноотравием. Земля больно ударила по пяткам, и Кратов замахал руками, чтобы удержать равновесие. К лужайке со всех сторон подступали низкие деревья с тяжкими кронами и кривыми стволами в глянцево-лиловой коре. За ними маячил двухэтажный коттедж, эдакий пряничный домик с леденцовыми окошками. После некоторого колебания Кратов двинулся туда, стараясь не помять зеленый ковер под ногами. Но хрустская, жесткая трава, очевидно, была привычна к неделикатному обхождению и моментально распрямлялась следом за ним. На крыльцо пряничного домика вышла высокая и очень красивая женщина в легком белом сарафане с корзинкой в руке. Заслонив глаза от света ладошкой, она попыталась получше рассмотреть визитера. Ее золотистые волосы, немыслимые длинные роскоши, не спадали через загорелое плечо едва ли не до колен. «Здравствуйте», — сказала она низким голосом, отдавшимся у Кратова где-то под сердцем. «Вы будете у нас работать?» Меня зовут Рута. Добро пожаловать в парадиз. Константин. Представил себя Кратов, чувствуя себя весьма нелепо в громоздком анараке. Можно, Костя? А я знаю, произнесла Рута, легко сбежала по ступенькам и ушла за домик. И это все? Подумал Кратов. Пожав плечами, он поднялся на крыльцо, толкнул дверь и очутился в маленькой прихожей, где пахло сушенными травами и, кажется, грибами. Висевшее на стене маленькое пыльное зеркало безжалостно отразило его вытянутую физиономию. Кто там? Послышался недовольный скрипучий голос. Что ты забыла, Руточка? Это не Руточка. С нарастающим раздражением сказал Кратов и вошел в комнату. Первым, что бросилось ему в глаза, было огромное кресло. Оно было обито черной кожей в медных бляхах с невероятно высокой выгнутой назад спинкой. В кресле восседал пожилой человек в просторной пижаме восточного орнамента. Изможденное, морщинистое лицо его было запрокинуто, седые кустистые брови страдальчески вздыблены. Это был Григорий Матвеевич Энгров, руководитель представительства Федерации планет Солнца при Галактическом Братстве. По правую руку от Энгрова располагался низенький столик, Он был засыпан листами плотной бумаги, исчерканными вдоль и поперек, большей частью скомкаными. Такие же листы были обильно рассеяны по полу. Слева находился обширный во всю стену мемоселектор, бешено мигавший разноцветными индикаторами поиска на десятках экранов. Маленький тумбаобразный кагитер присосался перифериями к мемоселектору и тоже трудился во всю, а рядышком. У Кратова даже слюньки потекли. Мирно пребывал прекрасно выполненный, компактный и высокопродуктивный лингвар экстра-класса «Мегагениус Креатив» стационарного типа, зато избирательность на любом уровне. Там, где до сих пор доводилось работать Кратову, применялись, как правило, лингвистические анализаторы типа «Прототиф Делюкс», избирательность которых оставляла желать много лучшего – В контактах с разумными расами, обладавшими звуковой связной речью, они еще куда-то годились, но едва только доходило до абстрактных категорий пространственной или не к ночи будь помянуто тактильной природы, как эти лингвары начинали прубуксовывать по экрану мегагениуса, метались нервные искры. Время от времени он прерывал свое размышление и принимался вещать глубоким многозначительным голосом что-нибудь вроде «летать», «вылетать». пролетать. На лице Энграфа мелькала гримаса сдержанного отвращения, и смущенный лингвар немедля умолкал. Помимо названного, в комнате не было никакой иной мебели. Кратов успел приметить, что еще два кресла попросту были выкинуты на веранду, где и торчали в жалком состоянии кверху витыми ножками, а затем все его внимание было отдано лингвару. Молодой человек, Вдруг сказал Энгров, открывая черные, слегка на выкате глаза: «Отойдите, вы заслонили мне видиал своим крупом». Кратов встрепенулся, ток его сладостных мечтаний был прерван. Обернувшись, он обнаружил позади себя большой экран, по которому медленно ползли, повторяясь через равные промежутки, светящиеся письмена. «Возьмите себе с веранды сиделку и угнездитесь где-нибудь, чтобы ничего не закрывать спинищей», – приказал Энгров. Кратов бегом бросился исполнять. Кстати, как вы сюда попали? – спросил он, когда тот вернулся. Меня зовут Константин Кратов. Собственно, мне было предложено прибыть сюда работать. Изумительно, в том смысле, что я изумлен. Вы ксенолог третьего класса, собственно, повторяю, я и сам удивлен до чрезвычайности. Обычно к нам направляют специалистов высшей квалификации. Ну, руководство имеет на этот счет свои соображения, а отзывы о вас недурные. «Методика трансактивного взаимодействия при спонтанных, при контактных связях ваших извилин дело?» «Собственно, не только моих. Тогда сидите молча». Потрясенный Кратов едва сдержался, чтобы еще раз не пролепетать собственно, и съежился в кресле, бросая жалкие взгляды то на экран, то на свирепого старца. Чем ему не угодила методика, думал он в растерянности. Энгров сидел, вперив недвижный взор в пустоту и беззвучно шевеля губами. Затем, словно взорвавшись, начинал лихорадочно писать, не глядя на бумагу. Период активности сменялся трансом. Худые длинные пальцы медленно сгребали густо исчерченный листок в горсть и вялым движением припровождали на пол. Разброс параметров велик, не удержался Кратов. Вероятно, вследствие избытка металлепсисов, типичный тропеический язык. Цыц, врякнул Энгров. За что купил, за то и продаю. Где? Что где? опешил Энгров. Где купили? холоднокровно спросил Кратов. Он уже вполне пришел в себя. На миг ему показалось, что Энгров сейчас ударит его. Как нельзя кстати вмешавшийся лингвар забормотал: неделимый, неделя, раздельник, бездельник. Брезгливо произнес Григорий Матвейевич. И лихо щелкнул пальцами. Лингва рассекся на полусловие. «Как вы догадались, коллега, будто ни в чем не бывало, заговорил Энгров, это изложение в ксенолингвистических метафразах некоего послания. Упомянутое послание поступило на детекторы корабля ксенологической миссии «Землян», исследовавшей планету «Виндемиатрикс-3». Немедленно после этого корабль был атакован и обращен в бегство. Точнее, мы отозвали миссию для выяснения обстоятельств. Ваш покорный слуга возится с этой Ахиней уже целую вечность. Согласитесь, что не столь часто ксенологические миссии подвергаются нападению, вот так за здорову живешь. Вероятно, ключ к разгадке содержится в послании, но покуда он недоступен нашему пониманию. Необходима моя помощь? с надеждой спросил Кратов. Отнюдь, юноша, снисходительно промолвил Энгров. С этим управляюсь я один. Вопрос лишь когда. Миссия на Винде Миатрикс 3 пока не расформированная, в полной боевой выкладке маяется на стационаре святое дело, ожидая моего решения. А вы отдыхаете, обживаетесь в нашем прелестном уголке. Вся здесьняя растительность доставлена из земли. Только вот запах у нее какой-то. излишне экзотический. Атмосфера влияет что ли? Но овощи, грибы и ягоды произрастают вполне исправно. Половина этого дома свободна, можете занимать, а можете поселиться и в одиночестве. Кажется, два или три коттеджа все еще пусты. Имеется пруд, лужайка для спортивных игр, лес для прогулок под луной. Вот только луна отсутствует. Извините, вернул Кратов, но я прибыл сюда не ради игр и прогулок. Никто и не намеревается позволять вам бездельничать, бесконечный милейший Константин、э... Костя. Хмуро подсказал тот. Допустим, не позднее завтрашнего вечера к нам поступит оперативная информация со стационара Горчакова, и вы займётесь её анализом. А что там? Не знаю, отрезал Энгров. Она ещё не поступила, а я не провидец. Сразу предупреждаю, вы прибыли сюда не на день, и не на два, как опрометчиво полагаете, а на постоянную работу. То, что вы всего лишь ксинолог третьего класса, дело не меняет. Пахать будете не меньше моего. Кали вас направили на сфазис, значит, вы того заслуживаете. Я, к сожалению, занят. Рашар тоже в трудах. Первый секретарь Гунганг в отъезде, остальные в инспекциях на своих стационарах. Так что на избыток заботы не уповайте. Впрочем, можете обратиться к Руточке Скайдера, она у нас свободна. Тоже ксенолог? Осторожно спросил Кратов. Господь с вами, женщина и ксенолог. Руточку у нас эколог следит за благополучием парадиза и его постояльцев. Кратов поднялся из кресла, сознавая, что становится обременительным собеседником. Энгров выпростал из необъятного рукава и протянул ему старчески хрупкую ладонь. Не серчайте, сказал он. Мы действительно очень заняты. В нашей работе редко выдаются перерывы. Да вы и сами в том скоро убедитесь. Я не сержусь, вздохнул Кратов и подержал его ладонь, опасаясь повредить чрезмерным пожатием. Не могу понять, произнес Энгров задумчиво. Как вы умудрились так проколоться на псамме? Судя по вашим аттестациям, этого не могло произойти. Да и методика ваша... Тогда я еще не был ксенологом, сквозь зубы ответил Кратов. Всего лишь драйвером. Следовательно, вы бывший звездоход. Занятно. А ведь именно вам приписывается остроумное предотвращение потенциального межрасового конфликта. Очевидно, я что-то упустил. Необходимо будет обратиться к материалам миссии на Псамму. Кратов поспешно вышел на крыльцо. Он огляделся. Странные корявые деревья вокруг дома по пристальному рассмотрению оказались обычными вишнями, но запах от них исходил действительно непривычный. Кратов медленно стянул с плеча нарак, а по размышлив заодно избавился и от свитера. Здесь, в этом уголке райской зелени, ему предстояло жить и работать долгие годы, по крайней мере до тех пор, пока он будет ощущать себя годным к этой деятельности. Оставалась загадкой, за какие заслуги он, в общем-то, заурядный ксенолог с ничтожным опытом, был внезапно направлен сюда в самое сердце галактического братства. Но так или иначе это произошло. И теперь ему следовало доказать, что он пришел на свое место, а не на чужое, что ошибки не случилось. Но он никак не мог понять, нравится ему здесь или нет.